Дженнис еще была занята своей работой, когда я вернулся домой после визита в квартирку Медекс и успел выйти на балкон с бокалом вина в руке, когда она подошла ко мне. К тому времени солнце уже село, так что жена обнаружила, что я сижу в темноте. «Я сегодня ездил в Бронкс», — сообщил я ей. «Был в квартире Медекс. Она посмотрела на меня очень сочувственно и тихонько сказала... Ты не должен думать, что виноват в том, что с нею случилось, Джек. С этими словами Дженнис повернулась и направилась в спальню. С того места, где я сидел в темноте, я слышал, как она раздевается, сбрасывает свои изящные туфельки и снимает ювелирные украшения, а потом донесся звук шагов ее ног, уже одетых в сандалии, и жена вышла на балкон с бокалом вина в руке. «Ну?» «И зачем ты туда поехал?» — спросила она. «Я никогда никому не рассказывал про тот день и не видел причин делать это теперь». «Думаю, мне просто было любопытно», — ответил я. «Ты хотел что-то узнать?» «Да, о Медекс? – ответил я. «Хотел узнать». Я замолчал, потому что эти слова показались мне глупыми, Но я так и не смог найти более точных. Хотел узнать, не стала ли она лучше. Дженнис, кажется, удивилась. Медекс была совсем ребенком, когда уехала от нас, Джек, сказала она. Она же тогда еще не окончательно сформировалась. Но она ведь не просто от нас уехала, если пользоваться словами Дженнис. Это я ее отослал назад и теперь не мог не чувствовать, что Медекс должна была знать почему, должна была понимать то, что стало ясно мне в тот день. Тот день случился в конце ужасных и мучительных восьми месяцев сплошных трудностей и неприятностей. И даже когда я покупал билеты на красавицу и чудовище, то подозревал, что вариантов в дальнейшей жизни у меня становится все меньше и меньше, имея в виду, что Медекс останется жить с нами. Проблемы в Falcon Academy нарастали лавины, и Мэддокс все время приходилось оправдываться и опровергать сыпавшиеся в ее адрес обвинения. Нет, она никогда и не думала красть у Мэри Логан ее супермодную авторучку Монблан. Она просто взяла ее, чтобы получше рассмотреть, но потом по ошибке сунула к себе в сумку, а не в сумку Мэри. В конце концов, эти две сумки настолько одинаковы на вид, да и лежали они рядышком в школьном кафетерии. И вовсе она не врала насчет того, каким образом к ней попал лист с ответами на вопросы по истории, подготовленные к предстоящему проверочному тесту, потому что он просто выпал из кармана учительницы мисс Гилберт, а она это заметила и подобрала его, чтобы тут же вернуть учительнице, но та уже далеко ушла по коридору. Ну и вот, вполне естественно, она сунула его себе в карман юбки, чтобы потом отдать в конце учебного дня, да и в любом случае. Медекс изобретала объяснения на все случаи, что с ней происходили, по большей части едва ли правдоподобные и приемлемые, что она, должно быть, и сама понимала, и это во все возрастающей степени настраивало меня против нее». Дело было не столько в том, что она все время крала, врала и обманывала, суть заключалась в том, что делала она все это так умненько, что в каждом случае обвинения против нее кончались одним и тем же знаменитым шотландским вердиктом «невиновна за отсутствием доказательств». Ведь разве так не бывает, что листок с ответами на экзаменационные вопросы выпадает из кармана учителя? да все остальное тоже. Выслушивая ее объяснения и прочие эпические повествования, я чувствовал себя как гимпел-болван из известного рассказа Сингера. Мог ли я тогда, подобно этому гимпелу, верить все той же лапше, которую она вешала мне на уши? И не подсмеивался ли в втайне, конечно, над этой моей доверчивостью, но также жестоко... Как крестьяне в том рассказе издевались над Гимпелом. Я пребывал в мучительных раздумьях, пытаясь понять характер Медекс, пока стоял в очереди в театральную кассу. При этом мне мешал еще один дополнительный момент. Медекс в последнее время все чаще ссорилась с Ланой. Их комната, которая прежде казалась достаточно большой, чтобы в ней жили две юные девочки, в последние несколько месяцев превратилась в кипящий котел взаимного недовольства, в котором все время повышалась температура. У них постоянно возникали споры по поводу того, куда были брошены или где были развешаны разные вещи, в частности предметы нижнего белья. Спорили и ссорились они и по поводу оставленных после еды крошек или пустых бутылок. Лана всегда была аккуратисткой, Медекс неряхой. Мне приходилось терпеть крики и плач Ланы и мрачное молчание Мэддокс. Но я не желал вмешиваться в эти кипящие страсти. «Сами между собой разберитесь», – велел я им однажды в момент очередной ссоры, ожидая, что они именно так и поступят. А потом, и это случилось впервые, нашу относительную мирную жизнь потрясла драка. Раздалась пощечина, и раздалась она как кульминационный пункт в долговременном процессе нарастающей враждебности между Ланой и Медекс. Соревнования по перекрикиванию друг друга переросли в злобные перешептывания за столом во время завтрака или ужина, в мелкие тычки и пинки, которые я отказывался замечать, но все это с течением времени превратилось в настоящий постоянный белый шум гнусных взаимных издевательских насмешек канули в вечность те дни, когда Медекс выдавала комплименты по поводу прически Ланы или когда Лана притворялась, пусть и не слишком убедительно, что считает Медекс сестрой. И все же, как иногда отмечала Дженнис, они вели себя точно так же, как большинство родных сестер. «Моя жена никогда особо не ладила со своей старшей сестрой, и я знаю, что то же самое можно было сказать и по поводу других наших бесчисленных родственничков». И все же мне хотелось, чтобы в моем доме царили гармония и согласие, и от того, что отношения между Медекс и Ланой стали какими угодно, только не гармоничными, у меня постоянно болела голова. Сказать по правде, в тот день, когда я стоял в очереди за этими билетами, я чувствовал себя уязвленным и оскорбленным, может быть, даже жертвой конфликта между Ланой и Медекс. В конце концов, разве... Я не оказался человеком, который совершенно бескорыстно взял в семью чужого ребенка и который, вместо того, чтобы получить духовное одобрение и дружеское похлопывание по плечу за столь благородный поступок, пожинал совсем другие плоды – ежедневные бури, которые разрывают мой дом и семью на части, и эти бури вчера вечером, в конце концов, привели к взрыву как-то насилия». Если бы я не услышал звук пощечина, то, вероятно, так никогда и не узнал бы, что там у них случилось. Но как только я его услышал, все прежние намерения не вмешиваться исчезли, ведь это разваливалась моя семейная жизнь. Дверь в их комнату была открыта, а они сидели каждый на своей кровати. Медекс забравшись на нее с ногами, а Лана лежала лицом вниз, прижавшись к подушке. Когда она подняла голову, я увидел на ее щеке ярко-красный след, который там оставила ладонь Медекс. «Что случилось?» — спросил я, еще стоя у дверей. Ни одна из них не ответила. «Я не уйду отсюда, пока не узнаю, что случилось», — сказал я. Я подошел к постели Ланы, сел там и повернул к себе ее лицо, чтобы получше рассмотреть отметину. Потом в ярости уставился на Медекс. «У нас в семье. Не принято бить друг друга!» — рявкнул я. «Тебе это понятно?» Медекс молча кивнула. «Не принято!» — заорал я. Медекс что-то прошептала, но я не расслышал. Она сидела, опустив голову, и не смотрела на меня. «Вне зависимости от причин!» — злобно добавил я. Она подняла голову. Глаза у нее блестели. «Всегда я все не так делаю», — тихо сказала Мэдекс. И вдруг я понял, что не в состоянии больше выносить все это, ни ее слезы, ни ее плаксивые самообвинения, которые все же носили признаки извинений, пусть и невнятных, «Не отрешил я. Ты все время только и делаешь, что голову мне морочишь». И, сделав это мрачное заключение, вдруг осознал, что все прежние обвинения в ее адрес были совершенно справедливыми, а все объяснения сплошной фальшью. Она водила меня за нос, играла со мной, как отпетый мошенник, играет фальшивыми картами. Я был ее марионеткой, идиотом». И тем не менее, несмотря на все это, я понимал, что назад ее не отошлю. Нет, нужно было найти способ помочь Мэдекс. Кроме всего прочего, времени у меня было предостаточно. В попытке все изменить и отрегулировать, я решил, что нам всем следует глубоко вдохнуть, перевести дыхание, попробовать начать все сначала, предпринять совместные усилия, сделать что-то вместе, что-то такое, что свидетельствовало бы о доброте и о способности человека смотреть и видеть суть, невзирая на внешние проявления. И вот тогда я подумала о спектакле «Красавица и чудовище». Когда я вошел в ресторан, Лана уже сидела за угловым столиком. Одета она была тщательно, волосы аккуратно убраны, каждый волосок на месте. Ее жизнь сложилась очень хорошо – У нее была хорошая работа, отличный брак и двое милых маленьких сыновей, которые, кажется, обожали своих родителей. С самого раннего детства и до самого последнего времени, напомнил я себе, присаживаясь рядом, она получала все, что хотела, кроме сестренки. Эта мысль тут же вернула меня к истории с Медекс, к тому, как прав я был, вышвырнув ее из своего семейного круга. Я не стал сообщать Лане последние новости, и за ужином мы просто болтали о том о сём, как идут дела на работе, как растут мальчики, какие имеются планы на отпуск и на все прочее. Мы уже заказали кофе и десерт, когда она сказала. «Мама сказала, что ты вспоминаешь Мэдекс. Я кивнул. «Да, вспоминал». Я тоже призналась Слана. Особенно тот день, когда мы ходили на Красавицу и Чудовище, спросил я. Лана, кажется, удивилась. А разве тот день был какой-то особенный? Я пожал плечами. Окей. А ты-то какой день имела в виду? День, когда Мэдекс меня ударила. О, сказал я, этот день. Дело в том, что я ее спровоцировала, сказала Лана. «Я же была еще ребенком, а дети часто бывают жестоки. Я вижу это у своих мальчишек, что они иной раз говорят друг другу». Я осторожно спросил. «И что ты ей тогда сказала?» «Я сказала ей, что она оказалась у нас, потому что больше никому не нужна», — сказала Лана. «Своей матери не нужна, своему брату не нужна. Я сказала, что даже тебе она не нужна». Она помолчала, потом добавила. И тогда она меня ударила и медленным движением приложила ладонь к тому месту, куда угодила та давно забытая пощечина. Я это заслужила. Мне показалось, что Лана дошла до того, что теперь винит себя в том, что я принял решение отправить Медекс назад к матери. Если это так, то она глубоко заблуждается. Решение это было принято вовсе не из-за того, что Лана что-то там сделала или сказала. Вина за него лежала целиком на самой Медекс. Медекс нужно было отослать, резко бросил я, по-прежнему не в силах избавиться от впечатления, которое произвел на меня тот злобный диволенок, которого я увидел вдруг на станции подземки и который окончательно убедил меня, что Медекс следует отослать. Что меня сейчас поразило, как самое странное, пока Алана невозмутимо попивала свой кофе, это то, как славно и мило. Выглядело все, что предшествовало этому ужасному происшествию. Красавица и чудовище дошли до своего рвущего сердца финала, и мы вместе со всей остальной публикой направились к выходу из театра. Лана справа от меня, Медекс слева. Когда мы дошли до дверей, Лана внезапно бросилась вперед, туда, где продавались разные сувениры, связанные с этим спектаклем. Медекс же осталась рядом со мной. «Мне очень понравилось», — тихонько сказала она и с этими словами взяла меня за руку и нежно ее пожала. «Спасибо». Я улыбнулся. «На здоровье», — ответила я, — и на сердце стало тепло и легко, и в нем снова зародилась надежда, что все будет хорошо. Окрыленный этой надеждой, я шагнул к прилавку и купил две магнитные нашлепки на холодильник. Одну я вручил Лане, которую, кажется, больше интересовали Майки, а вторую — Медекс. «Спасибо, — тихо сказала та, — я всегда буду ее хранить». Тут она обернулась в сторону супружеской пары, которая выходила из театра. Они тянули за собой маленькую девочку, каждый держа ее за руку. «Вот чего мне всегда хотелось», — сказала Мэдекс тем странным тоном, каким иногда говорила. При этом она смотрела куда-то вдали и произносила это так, словно разговаривала сама с собой. «Быть единственным ребенком». Лана тем временем уже добралась до выхода. «Может, зайдем в Джейкс?» — а пап спросила она, когда мы ее нагнали. «Джейкс» именовалась «Пиццерия в Гринвич-Виллидж». Примечание. Гринвич Виллидж, район в Нижнем Манхэттене, населенный преимущественно художниками, писателями и студентами. Конец примечания. Где мы нередко ужинали в те дни, когда оказывались в центре города, и нам не хотелось мчаться домой и что-то готовить. Я посмотрел на Медекс и спросил ее, все еще пребывая в счастливом настроении, «Ты не против отправиться в Джейкс?» Она в ответ улыбнулась своей самой милой улыбкой и коротко ответила «Конечно». Станция подземки располагалась всего в нескольких кварталах. Мы дошли до нее пешком, пробираясь сквозь обычную для Таймс-сквер толпу народа. В это время дня здесь была странная и любопытная смесь неопределенно уголовного бедного люда и пораженных видами туристов. Мы сели в поезд, Лана по одну сторону от меня, Медекс по другую. В таком же порядке мы продолжали двигаться, когда вышли из поезда и направились в ресторан. За столом Лана очень живо обсуждала спектакль «Красавица и чудовище». А Медекс молчала, ела свою порцию пиццы, медленно запивала ее, а напряженный взгляд был обращен внутрь себя, словно она обдумывала некий тайный план. «С пиццей мы покончили за полчаса. Ресторан располагался неподалеку от Вашингтон-сквер, так что мы немного прогулялись по парку. Лана смотрела вверх, когда мы проходили под аркой, а вот Мэдекс уставилась прямо вперед все тем же напряженным и обращенным внутрь себя взглядом, который я у нее заметил в ресторане». «У тебя все в порядке?» – спросил я ее, когда мы вышли из парка и направились к станции подземки. И она снова нежно и тепло мне улыбнулась. «Все отлично». Мы спустились по лестнице, потом по одному прошли через турникет и пошли по длинному проходу к платформе, откуда поезда шли из центра в дальние районы города. Мы прошли уже полпути, когда я услышал отдаленный грохот приближающегося к станции поезда – «Пошли быстрее девочки», — сказал я, и инстинктивно рванул вперед быстрее, чем мне казалось, но понял это лишь когда оглянулся назад. Поезд еще не дошел до станции, но я уже видел его огни, когда он показался из темного тоннеля. Лана и Медокс бежали по платформе, ярдах, наверное, в десяти от меня. Лана неслась по самому краю платформы, а Медокс справа от нее всего в нескольких дюймах — Я посмотрел на поезд, потом снова на девочек и тут заметил, как Медекс оглянулась через плечо. Должно быть, она увидела выезжающий из тоннеля поезд, потому что сразу же снова поглядела вперед и в ту же секунду чуть отклонилась влево, толкнув плечом Лану, так что та покачнулась, наклонилась в сторону путей, но каким-то чудом сумела удержаться и восстановить равновесие» а в голове у меня снова прозвучали слова Медекс: «Быть единственным ребенком». Та маленькая девочка, что чуть не стала жертвой жестокого и кровожадного намерения Медекс, теперь превратилась во взрослую женщину, и у нее были собственные дети, так что мне стоило только посмотреть через стол, чтобы еще раз убедиться в том, что я поступил совершенно правильно, отправив Медекс назад к матери. Если бы я поступил иначе, это поставило бы Лану в опасное положение. Конечно, дети частенько делают страшные вещи, и тот страшный эпизод в подземке убедил меня, что Медекс тоже способна на подобное зло. Она ведь сама заявила, чего ей больше всего хочется в жизни, а потом безжалостно попыталась этого добиться. Я не имел понятия, не попробует ли она снова осуществить эту попытку, Но на такой риск я идти не был намерен, особенно ввиду того, что предполагаемой жертвой была моя собственная дочь. Медекс нужно было отослать, повторил я еще раз. Лана не стала с этим спорить. «Я помню тот день, когда ты повез ее в аэропорт», — сказала она. «Тогда шел дождь, и она была в том жутком плащике, который привезла с собой с юга. Посмотрел на меня, помнишь?» в том с капюшоном. Я кивнул и сухо заметил. В этом плащике она выглядела еще более мрачно и зловеще. Лана вопросительно взглянула на меня. Зловеще? Это не то слово, каким я воспользовалась бы применительно к Медекс. А какое слово ты использовала бы? «Убогая и несчастная», — ответила Лана, «побитая жизнью, вот как я бы сказала». Возможно, сказал я, но Медекс и сама не раз причиняла другим вред и ущерб. Какой, к примеру? К примеру, она украла листок с ответами на вопросы по истории в Falcon Academy, сказал я, и один из одноклассников это видел. Ты имеешь в виду Джесси Тейлора?» — Ланна рассмеялась. Его самого недавно поймали на мошенничествах с налогами. Она отпила из чашки. Джесси у нас в школе был известный подлизы и ябеда. «Сплетник, который из кожи вон лез, чтобы снискать расположение учителей и директора». «И мог даже наврать про Медекс. осторожно осведомился я. «Он о ком угодно мог наврать», — сказала Лана. Она тут же заметила, как озадачил меня ее ответ. «В чем дело, папа?» Я наклонился вперед. «Так он наврал про Медекс. Лана пожала плечами. «Да не знаю я». Посмотрела в сторону улицы, где перед зданием театра когда-то стояли две маленькие девочки. Она, кстати, потом извинилась, Медекс, я хочу сказать, за то, что меня ударила. Не на словах, правда. Сейчас она выглядела так, словно радуется какому-то счастливому воспоминанию. Но я-то знала, что она имела в виду, когда это сделала. «Сделала что?» – спросил я. «Подтолкнула меня», — ответила Лана, — «это был у нас такой способ сообщать друг другу, что мы сожалеем о содеянном и извиняемся, и хотим снова быть как родные сестры». Она разгладила складку на безукоризненно отутюженном рукаве и добавила, «После пиццы в Джейкс в подземке мы бежали к поезду, а Мэддокс бросил на меня такой злобный враждебный взгляд, какой всегда бросала, когда она надо мной подшучивала» а потом просто толкнула меня плечом, и это был ее способ извиниться за то, что она меня ударила, и показать, что понимает, что я тоже сожалею о сказанном тогда. Она посмотрела мне в глаза. И раз мы обе сожалели и извинились, все должно было теперь быть окей. С этими словами Лана прикончила свой кофе. В любом случае очень грустно, что это произошло с Медекс. Она сложила свою салфетку и аккуратно положила ее рядом с тарелкой. То, что она так и не обрела душевного равновесия после того, как уехала от нас, улыбнулась. И в конце концов она просто сбилась с пути и пропала. — Сбилась с пути и пропала, — тихонько повторил я. Вскоре мы распрощались. Лана поехала домой к мужу и детям, а я вернулся в нашу квартиру, где мне придется несколько следующих дней провести в одиночестве, поскольку Дженнис в отъезде. Большую часть времени я провел на балконе, глядя вниз на спокойные улицы бывшей адской кухни. В основном мое внимание привлекали семьи, весело и радостно устремляющиеся в сторону сверкающих огней Таймс-сквер. Папаши и мамаши со своими детишками, которых они, прилагая немалые усилия, тащили за собой или направляли в нужную сторону, лавируя в колышущейся толпе. И в каждом этом маленьком личике я видел Мэдекс и вспоминал то нежное пожатие ее ручонки, ее тихое спасибо за маленькую магнитную нашлепку на холодильник, которую она теперь мне вернула. Последнее мое доброе дело, прежде чем я выбросил ее из нашей жизни навсегда. Была ли она действительно такой лживой, вечно всех обманывающей и воровкой? Не знаю. Может быть, я совершенно неправильно понял смысл того толчка плечом, чуть не сбросившего Лану на рельсы в тот день, когда они обе бежали на поезд? Опять-таки не знаю». То, что дети осознают и вспоминают много лет спустя, может здорово отличаться от того, что знают взрослые или считают, что знают. Возможно, она уже была обречена жить так, как жила после того, как от нас уехала, и умереть так, как она умерла в мрачном, лишенном света логове, а может и нет. Не знаю. Трудно сказать. А знаю я только то, что для меня, как и для всех родителей, искусство контролировать поведение ребенка, особенно вредного ребенка, это искусство, которое мы применяем на практике вслепую, в полной тьме.